Прищев на корточки осторожно приоткрываю дверь. Быстрый взгляд влево. Пусто. Только лампочки тускло освещают уходящий в бок коридор. Это есть гуд. А справа что? Дверь мне перекрывает обзор. Быстро выглядываю туда и прячу голову назад. Пусто здесь. Ну да. народу у них немного. Стало быть, патрулировать коридоры они не станут. Куда идти? Сразу к цели или все-таки проверить огневые точки у берега, чтобы за спиной никого не оставлять? Оставляю у двери вторую двойку вместе с Гришанковым и Шифриным, тихо пробираясь к огневым точкам. Береженого и Бог бережет. Много ли нам нужно? Одна очередь вдоль по коридору и кирдык. Даже если и не убьют никого, как дальше с раненым идти? Так что лучше прикрыть м -м, пятую точку. Вот и развилка. Коридор здесь раздваивается и под углом уходит в обе стороны. Крепкая тяжелая дверь, перегораживающая обычно проход, сейчас распахнута. Точно, сюда кто-то прошел. Свет тут неяркий и пол видно плоховато. так что после дамы не скажешь, кто и куда направился. Сбоку ниша, тут должен стоять часовой. Кувырек вперед, стволы обшаривают углубление. Никого. Показывай жестом ребятам, чтобы закрыли тихонечко дверь. Поворот рукояток и толстые металлические клинья входят в косые пазы на дверном косяке, надежно отрезая нас. От остальной части бункера. Теперь тут можно на ушах стоять. Не услышат. Ну, во всяком случае, не сразу. Киваю ребятам на левый коридор. Стоять и держать. Олег тихо опускается на пол и направляет пулемет вдоль по коридору. Демин берет на прицел дверь, которую мы только что закрыли. Правый коридор. Как далеко он ведет. Не знаю, я тут раньше не ходил. Но, судя по всему, метров тридцать, не более. Он понемногу поднимается вверх. Стоп, это еще что? Запах табака? Откуда? Сквознячок у нас тянет из-за спины, он тянет. Значит, и табачок оттуда же. Там, стало быть, курильщик и сидит, а впереди. А может быть, он не курящий, — Вполне, кстати, возможно. Коридор поворачивается налево, и я вижу дверь. Не очень высокая, с амбразурой для стрельбы. Сейчас она задвинута стальной заслонкой. Рукоятки запирания вертикально, дверь не заперта. До двери метров пятнадцать прислоняю к винтовку и перехватываю поудобнее пистолеты. Вот она, дверь. Прикрыта, не плотно. Приближаюсь к косяку. Откуда дует? Не из-за двери. Стало быть, табачный запашок не отсюда. Ну да, примерно так я раньше и предполагал. Ладно, рассусоливать тут некогда, да и незачем. Толчок, причем? Скрипнув несмазанными петлями, дверь распахивается. Кувырок... Больно стукаясь плечом о какую-то железяку. Помещение невысокое, слегка продолговатой формы. Три амбразуры, из которых одна приоткрыта, отсюда и сквознячок. На металлическом станке укреплен пулемет наш, Максим. От его кожуха к стенам тянутся тонкие трубки. Стационарная система охлаждения. Из приемника свисает лента — Оружие готово к бою, только вот стрелять тут некому. Дот пуст, нет здесь никого.